Потоков за пределами плотных слоев атмосферы значительно больше, чем метеобаллоны по размеру и грузоподъемности аэростаты. Диаметр сферического аэростата может достигать 150 метров, а объем полумиллиона кубических метров. Длительное время. он может дрейфовать на высотах более 40 километров с полутонным грузом научного оборудования. Запуски высотных аэростатов в основном осуществляются в Соединенных Штатах Америки, Франции, странах Скандинавии, Японии и России. По данным на 1989 год, Делается до ста таких запусков в год. Отметим и тот факт, что аэростаты используются не только в мирных целях, но и в военных. Например, для разведки, бомбометания, противовоздушной и противолодочной обороны. Вот недавний пример того, как аэростат принимали за НЛО. Комсовольская правда писала, «В минувшие выходные в центре России случилось массовое умопомешательство. Народу привиделось НЛО. Впрочем, объяснить появление летающих тарелок только разгулявшейся фантазией невозможно. С ума, как известно, поодиночке сходит. Это гриппом все вместе болеют. А таинственный летающий объект видели многие москвичи, живущие на северо-востоке столицы, и жители Ближнего Подмосковья, в том числе и несколько работников комсомолки. В Московскую службу спасения сообщение о странном объекте поступали из 17 районов Москвы и Подмосковья. А потом выяснилось, что тарелку видели еще в соседних областях. Очевидцы описывают НЛО как яркое желто-голубое пятно, как вариант трехцветный вращающийся шар. В честь журналистов «Комсомольской правды», они разобрались с природой этого НЛО. А помогла им Татьяна Позднякова, главный специалист гидромедцентра. Она и прояснила ситуацию. Это был обычный метеорологический зонд, называется он уравновешенный аэростат. Правда, иностранного производства. У нас аппаратов такого большого размера не выпускают. Очевидно, он прилетел из Финляндии или Швеции. Такое иногда случается. Зонд не лопается в верхних слоях атмосферы, а опускается вниз. За ним следили целые сутки. ПВО среагировали сразу. и установили, что это метеорологический аппарат. Такой зонт может быть опасен для самолета, но в данном случае, видимо, опасности не было, потому что военные его не ликвидировали. Во всяком случае, у нас информации об этом нет. На замечание, что странный объект наблюдали не только в Москве, но и в Тверской и Рязанской областях, Татьяна Позднякова ответила: "Аэростат же двигался. Он действительно сначала был виден на востоке и северо-востоке столицы, а потом его понесло на восток. Москвичи его наблюдали в лучах заката. В таких условиях полупрозрачная оболочка зонда, как у воздушного шарика, только не цветная, видна лучше всего." Если аэростат летел из Скандинавии, то в Рязанской и Тверской областях его вполне могли заметить.